Глава шестая. Европейская Сарматия Римского века. Обитатели Сарматии с указаниями Страбона, Помпония Мелы, Плиния, Тацита, Обзор географии Птолемея, Известие Марцеллина, История Роксалан. Бастарнов, Готов, Унов, Славянство Унов, Атила, его жилище и быт, сыновья Атилы, унны-булгары, унны-савиры, славяне-анты, унны-котригуры и утигуры, авары, хазары, черты древнейшего славянского быта, заключение. После Геродота географические сведения о нашей стране становятся кратки, отрывочны, неточны, а потом и неверны. Геродотова точка зрения на нашей земле была греческая, и притом, собственно, черноморская, из греческих черноморских колоний. Торговые греки очень хорошо видели нашу страну почти до самого Алтая, а потому имели верное понятие, откуда, например, течет Дон, как велико, и куда простирает свою длину и ширину Каспийское море. Но когда с падением Греции образованность стала сосредоточиваться в Риме, то и наши страны снова покрылись киммерийским мраком. Из Рима уже трудно было что-либо разглядеть дальше Дуная, а о Днепре, Доне, Азовском море, особенно же о нашем севере, там ходили такие рассказы, что Страбон и Тацит – прямо отказываются от описания этих стран, говоря, что все известное о них баснословно. Страбон замечает, между прочим, что в его время, начало первого века по Рождеству Христову, дальше Эльбы на восток римляне не знали ничего, и никто туда не ходил ни морем, ни по сухому пути. Он не верит ходившему тогда за 320 лет до Рождества Христова Пифию, почитая его в ролем. Сам Геродот представляется Страбону-баснотворцем. Новый географ крепко уже верит, что Каспийское море есть залив Северного океана, что из Европы хотя бы от Эльбы по этому океану можно проплыть в Каспийское море. А баснословец Геродот описывает Каспий внутренним озером. Другие утверждали, что... Дон течет из реки Аракса, вероятно из Волги. Говорили даже, что он течет через Кавказ, течет в местах близких к истокам Дуная, течет из Рифейских, Уральских гор и так далее. Эти ошибочные представления о нашей стране, совсем изменившие понятие древних о течении Дона и о Каспийском море, для нашей истории весьма важны и любопытны. Направляя течение Дона в разные стороны, они могут указывать, что именно в этих направлениях проходили тогдашние отношения донских обитателей с другими соседними странами, начиная от Истра и до Кавказа, как равно и до Урала. Что же касается ошибочных представлений о Каспийском море, то они, вероятно, произошли главным образом – вследствие открытий, сделанных походами на восток Александра Македонского. Некто Патрокл, начальник морских сил Птолемея I и Салевка, 312-280 годы до Рождества Христова, уверял, что Каспий сообщается с Северным океаном, что по повелению Александра были сделаны описи пути из этого моря в океан, что он знает об этих описях от некоего Ксенокла, и что вообще, сев на корабль в Каспийском море, очень возможно пройти выше Скифии в Индию и оттуда в Персию. Он, однако, ни на кого не указывал, кто бы совершил такой переход. Но его утверждения, которые без сомнения основывались на показаниях народов, живших около Каспия, По-видимому, были так основательны, что им поверили весьма осторожные и учёнические географы древности Эратосфен (276-190 годы до Рождества Христова), а за ним и Страбон. По этой причине и сказания правдивого Геродота были отнесены к разряду выдумок и басен. Проливом в Северный океан, как кажется, почиталось устье Волги ибо этот пролив представлялся узким и длинным каналом. Об этом узком и удлиненном канале, или рукаве, упоминает уже Аристотель, 322 год до Рождества Христова, описывая расположение земного мира и говоря, что океан, проходя узким и удлиненным рукавом, снова расширяется, образуя Ирканское и Каспийское моря. Нет сомнения, что в сказании Патрокла заключалась настоящая истина, и неверен был только поспешный вывод географов, что из Каспийского моря можно проплыть на восток в Индию. Видимо, что рассказчики Патрокла, прикаспийские обитатели, хорошо знали путь по Волге и по Каме в Печору, и по Волге в Балтийское море, которое тогда почиталось заливом Северного океана. А так как, по мнению древних, Северный океан близко оттуда обтекал вокруг всю землю, то естественно было заключить, что, выйдя из Каспия и повернув направо, можно проехать и до Индии, а из Индии до Персии. Для нас это смутное географическое сведение раскрывает то обстоятельство, что Балтийский север и в то же время вел сношение с далекой Азией по Волге через Каспийское море. Геродот ничего не сказал об этих сношениях, но он довольно подробно и обстоятельно описал несколько народностей, живших в его время вблизи Средней Волги, упомянув, между прочим, виссагетов, в имени которых, несомненно, слышится наша весь или вису арабских писателей IX и X веков. Сведения об этом народе, конечно, получены Волжским путем плавание до этой веси севера от Балтики по Верхней Волге или вообще плавание из Балтийского в Каспийское море становится известным, стало быть, вскоре после Геродота, в век Александра Великого. Очевидно, что в это время на севере завязывался уже торговый узел центром которого, судя по последующему, были, конечно, славяне, напиравшие к Ильмень озеру и от запада по морскому заливу от Венедов и от юго-запада от Карпатских гор по Припяти и по Днепру. Такими и подобными темными сведениями география нашей страны наполнялась в течение целого тысячелетия. Книжное известие, извлеченное отрывочно и без связи из древних писателей, а по большей части из Геродота, перепутывались с собственными соображениями и догадками авторов и с новыми неясными показаниями очевидцев. Геродотовские имена портились, переставлялись с места на место, бытовые черты переносились от одного народа к другому. Темно-голубые и красные вудины Геродота у Помпония Мелы являются уже агафирсами, раскрашивающими свое лицо и другие части тела, смотря по достоинству и старшинству, и так что смыть уже не могут. Основным и, так сказать, первичным материалом для географических познаний древности служили обыкновенно дорожники, путеуказатели, которые сначала составлялись торговыми людьми для торговых целей, а впоследствии были употребляемы и для военных походов. Такими указателями, по-видимому, пользовался уже Геродот, описывая наш север. Это были простые перечисления мест или народов, в иных случаях с показанием расстояний, очень похожие на нашу книгу Большого чертежа, которая по своему составу есть прямой потомок подобных древнейших дорожников и сама составлена, вероятно, тоже по очень древним записям. Нет никакого сомнения, что и Птолемеев, большой чертеж всей земли, составлен точно так же на основании указанных дорожников и путеуказателей. Если бы эти дорожники дошли до нас в подлинниках, то, конечно, мы имели бы в руках более точные, определенные и верные показания мест и народов. Теперь же мы должны довольствоваться даже и такими сухими извлечениями из них, какие сделаны, например, плинием, то есть должны довольствоваться множеством имен, поставленных без связи и неизвестно в каком порядке. Историки в своих сказаниях представляют столько же, если еще не больше, затруднений. Очень редко они бывают очевидцами событий и в отношении отдаленных стран пишут по большей части по слухам и по рассказам из вторых и третьих рук. Очень понятно, в каком виде являются у них этнографические и географические показания и сами имена далеких и малоизвестных стран. Леснее всего, они сами же рассказывают как получали свои исторические и географические сведения. Историк Евнапий, современник нашествия уннов, пишет следующее. Во времена Эвтропия Евнуха, который тогда заправлял всеми делами Византии, нельзя было с точностью писать о делах Запада. По причине великого расстояния и долгого плавания Известия получались поздно, искаженные временем и как будто пораженные хронической болезнью. Люди, скитавшиеся по западным странам и бывшие там в походах, если то были люди, которые могли что-нибудь знать о делах общественных, писали о них в письмах или пристрастно, или с ненавистью, как каждому было угодно и приятно если кто из них собирал трех-четырех человек-свидетелей, то они говорили один противное другому. Происходил сильный спор, доходило до драки, начинавшейся словами, исполненными досадой в таком роде. Да как ты мог это узнать? Трудно было унимать такие схватки. Купцы лгали не больше того, сколько было нужно для их интересов. Так добывали сведения с Запада, с которым у Византии сношения были непрерывны и, так сказать, ежедневны. Что же сказать о нашем глубоком Севере? Сведения о нем больше всего, конечно, приносили купцы, но достоинство их свидетельств уже обозначено. Кроме того, о далеких странах они приносили только рассказы из десятых уст. Все это приводило к тому, что у каждого писателя какой-либо истории слагались свои понятия о географии той страны, являлись свои особые имена мест и народов, смотря по тому, от каких купцов или военных людей и из каких мест он собирал подобные сведения. Одно и то же самое место и один и тот же народ У одного историка называется одним именем, у другого – другим. Таким путем в течение веков накопилась необозримая груда географических и этнографических имен, которые все представляются только загадками, вещаниями древних оракулов, совсем неразъяснимыми или подающими легкую возможность толковать их во все стороны. В некотором смысле эти имена – суть дорогой исторический и археологический бисер, рассыпанный по множеству писаний и историй. Выбирая подходящие зерна и ученые книги, из него можно составлять без особого труда какие угодно изображения и узоры и очень возможно подтверждать всякие самые смелые заключения – самыми точными ссылками и текстами. По этой причине точно так же накопилось великое множество изысканий и исследований, стремящихся каждая на свой лад разъяснить загадочное вещание древности, но все они главным образом стоят на почве только одних имен, одних слов, как и наш вопрос, о происхождении Руси, изучение самой земли, на которой эти имена жили и действовали, остается по большей части в стороне, ибо такое изучение по своей сложности и по объему самых мелочных и самых разнообразных изысканий несравненно затруднительнее, чем объяснение от филологии и лингвистики, при посредстве которых Любое имя, как оказывается, можно вывести из любой страны. Восточный титул «Хакона» можно легко растолковать древнесеверным личным именем «Гакона» и так далее. При этом необходимо помнить, что все эти имена достались нам в большей или в меньшей степени в искаженном виде, смотря по свойствам языка и выговора тех людей, от которых писатели узнали эти имена. Очевидно, что лингвистические изыскания в этом случае не имеют прочных оснований. Они берут искаженное выговором и письмом слово и развивают на этом искажении свои выводы. Исторические изыскания, в свою очередь, принимают голые имена за сами народы, А потому народы появляются и исчезают в истории внезапно, как могут появляться и исчезать на бумаге написанные и зачеркнутые имена. Уступая, однако, здравому смыслу, историки и исследователи для более здравых объяснений этого передвижения народов выработали сокращенные, но почти у всех одинаковые рассуждения, вроде следующих. Вероятно, остатки скифов были вскоре потом частью истреблены сарматами, частью прогнаны назад в Азию, частью же, наконец, совершенно слились с сарматами. Примечание. Шафарик. Славянские древности. Том 1. Книга 2. Страница 20. Конец примечания. Исчезло в Писании имя Роксолан. Можно догадываться, что одних из них истребили Готы, а других гунны. А что осталось от того, кто поспешило соединиться с родичами своими Аланами? Аланы северные. Когда исчезли и куда девались, неизвестно, а Южные ушли за гуннами или на Кавказ и так далее. Так всегда очищается место для появившегося вновь народного имени, когда исчезает из истории старое имя.